Увидели Тейнер с Юргеном и трех активных вариантов. Перетекая со ступени на ступень, бесформенные твари неспеша перемещались вверх-вниз. «Неплохо», — сказал Тейнер. «Тех, что ползают, мы сможем пристрелить, а к тому времени, когда придут в себя остальные, мы уже будем далеко». «Поверни в сторону двери», — попросил техника Юрген. Изображение поплыло влево, поднимаясь следом за лестницей. «Они что же, решили здесь пикник устроить?» — удивленно произнес ю р г е н «Вся лестничная площадка, на которую выходила ведущая в сектор дверь, была заполнена активно ползающими вариантами. Их было так много, что они залезали друг на друга, устраивая из своих тел «Нечто похожее на многослойный сэндвич». «Бежать нам придется очень быстро», — покачал головой Тейнер. «Такую ораву даже огнеметом не удержишь». Один из вариантов, отделившись от общей массы, уверенно двинулся в сторону активного конца световода. Изображение его быстро увеличивалось, заполняя собой весь экран». взметнулся вверх край широкой серой мантии, и изображение на экране погасло. «Кино закончилось», — сказал Юрген, передавая монитор технику. «Точно так же резиновые твари нейтрализовали и остальные наши точки наблюдения». «Похоже на ловушку», — сказал Тейнер. «Если бы мы открыли дверь, то уже ничем бы не смогли остановить». ворвавшийся в сектор поток вариантов. «Видно здорово, Ом, на вас рассердился. Не то в шутку, не то всерьез», — сказал Юрген. «Вы не думаете, что следует отложить операцию, господин полковник?» «Не вижу смысла», — сделал отрицательный жест рукой Тейнер. «Вариантом терпения не занимать. Они будут сидеть на лестнице до тех пор, пока не дождутся своего». «Или пока о н н е придумает новую пакость», — сказал, подойдя к ним Хук. «Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Все равно когда-нибудь придется идти в машинный зал. С каждым днем вариантов в сфере не становится меньше. Как вам нравится новый боец?» — указал он на Надю, которая уже успела облачиться в армокостюм. Девушка стояла к мужчинам в полоборота, глядя куда-то в сторону. Форма была ей явно велика. Помимо того, что висела она мешком, рукава и штаны были значительно длиннее, чем требовалось, и Хуку пришлось позаимствовать у техников пружинные зажимы, чтобы стянуть их возле локтей и коленей. «Ну, не очень эстетично», — заметил Юрген, «зато защита гарантирована». «А вот с винтовкой она совладать не смогла», — сказал Хук. «Все время путается в переключениях режимов ведения огня. Да и тяжеловата она для девушки. Я дал ей свой пистолет. Вряд ли ей в действительности придется стрелять», — тихо добавил он. «Но оружие в руках придает уверенности». «У тебя все готово, Юрген?» — спросил Тейнер. «Да». Уверенно ответил тот и протянул Хуку большую катушку с режимом автоматического сматывания троса. «Мы заправили сюда телефонный шнур. Как только выберешься на лестницу, протолкни конец сюда». Юрген указал на отверстие в стене, из которого техник уже извлек светопроводящее волокно. «Катушку повесь на пояс. Мы проверили ее несколько раз. Надеюсь, она не доставит тебе неудобств». Чтобы проверить, как работает катушка, Хук вытянул с полметра тонкого черного шнура. «А как протянуть шнур в машинный зал?» — поинтересовался он. «Ведь там герметичная дверь». «Снаружи, возле двери, есть щиток, в котором имеются клеммы для подсоединения к внутренней телефонной линии», — ответил Юрген. «Маркировка на клеммах стандартная». «Кстати...» о двери», — сказал Тейнер, р о н не сможет запереть нас в машинном зале так же, как запер в банковском хранилище». Насколько я понял, в банке о н воспользовался автоматикой охранной системы. Двери машинного зала подобной системой не оснащены. Кроме того, автоматическая и ручная системы блокировки двери работают параллельно. То есть... Если вы начинаете открывать дверь вручную, то автоматика отключается сама. «Ну, хоть что-то хорошее!» — мрачно улыбнулся Хук. «Не хотелось бы снова оказаться в плену у варианта». «Когда начинаем?» — спросил Юрген. Тейнер посмотрел на часы. «Через десять минут». «По местам!» — взмахнув руками над головой, крикнул Юрген. И сразу же все вокруг пришло в движение. Направляясь к своей группе, Тейнер отметил, как с л а ж е н о и четко действуют подчиненные Юргена. Никому из них не требовалось дополнительных напоминаний или разъяснений. Каждый точно знал, какое место ему следует занять и что он должен делать. Разъехались в стороны автопогрузчики. Тот, которому предстояло пробить дыру в стене, задним ходом въехал на пустые грядки, Вторая машина, с плитой, установленной на захватах, остановилась чуть левее. Судя по тому, что весь участок был перепахан колесами, водители автопогрузчиков все утро тренировались, добиваясь автоматизма и синхронности действий. Двое человек заняли позицию слева от места, назначенного для удара. держа на готове уже развернутую проволочную лестницу. «У кого какие проблемы, признавайтесь прямо сейчас», обращаясь к членам своей команды, произнес Тейнер. «Через пять минут никакие жалобы приниматься в расчет не будут». «Я забыл сходить в туалет», — выдал дежурную шутку Латимер. «Теперь терпи», — ответил Тейнер. «Облегчишься в машинном зале». «Кашину винтовку дать?» — спросил Хук. «Да», — кивнул Тейнер. Обведя всех внимательным взглядом, он особенно долго задержал его на наде. Девушка по-прежнему держала голову, опущенной вниз, словно изучала носки ботинок. Установив последовательность, в которой члены группы должны будут спускаться на лестницу, и распределив боевые позиции во время движения к машинному залу, Тейнер коротко скомандовал. «Вперед!» Люди заняли позиции с двух сторон от места, где в скором времени в стене должна была образоваться дыра. «Готовы?» — спросил, подойдя к Тейнеру Юрген. «Да». «Давай!» — крикнул Юрген водителю мерно урчащего автопогрузчика. «Хорошенько держи лестницу», — строго посмотрел на оказавшегося рядом с ним техника Хук. чтобы я, не дай бог, не загремел вниз. Техник улыбнулся одними губами. Выбрасывая из-под колес комья черной земли, автопогрузчик сорвался с места. Быстро набирая скорость, он приближался к стене. Стинов на мгновение испугался, что, пробив стену, машина сама свалится на лестницу. Но в метре от стены автопогрузчик завизжал тормозами. Выставленные вперед и чуть приподнятые захваты ударили в стену, проломив ее в двух местах. Уперевшись лобовым стеклом кабины водителя в преграду, машина замерла на месте.